Глава 22. Финальный аккорд. Ковенгарден, Лондон, 1 января 1964 года. Очередь за билетами на галерку начала собираться сразу после Рождества. К дню премьеры она растянулась вдоль всей Floral стрит и обогнула площадь. Было очень холодно, но предусмотрительные фанаты прихватили спальные мешки и термосы. Их настроение поднялось, когда они мельком увидели, как их обожаемая звезда прибыла на генеральную репетицию. Примадонна была очень любезна. Она раздавала автографы, улыбалась и советовала поклонникам поберечься, чтобы не подхватить воспаление легких. «Я не смогу петь для вас, если вы окажетесь в больнице». Молодой человек, стоявший в начале очереди, опустился перед ней на колени и поцеловал ей руку. «Я умру счастливым, если услышу, как вы поете тоску, мадам Каллос». Этот момент засняли телевизионщики, околачивавшиеся возле Ковенгардена, в надежде хоть мельком увидеть Каллас. И он был показан в вечерних новостях. Мария попросила управляющего позаботиться о том, чтобы молодой человек получил билет. Она не хотела, чтобы его безвременная кончина была на ее совести. Генеральная репетиция прошла как в лихорадке. Мария сбилась со счета, сколько раз она исполняла партию Флории и Тоски. Она пела ее в Афинской консерватории, для итальянских солдат на улице Патиссион и в оперных театрах по всему миру. Но она знала, что в первый раз по-настоящему поняла эту героиню. В прошлом она всегда уделяла особое внимание моменту, когда Флория начинала ревновать, увидев, что ее возлюбленный Каварадоси рисует другую женщину. Но теперь она точно знала, когда наступала кульминация. Ревность Тоски оказалась беспочвенной. Анасис же действительно был неверен. И все, о чем она лишь догадывалась, скорее всего, было правдой. Однако предательство Ари стало подарком судьбы. Теперь ей не составляло труда показать на сцене боли измены. Она играла саму себя, оперную диву, которую обуревали страсти. Во втором акте на ней было платье в стиле ампир из красного бархата, золотые украшения в волосах, палантин с золотым кружевом и длинные перчатки, застегивающиеся на запястьях. Это был идеальный костюм, подходящий для Примадонны, которую она играла, и для Примадонны, которой она была в жизни. В начале дуэта со Скарпио в том месте, где Тоска спрашивала, что ей делать, чтобы спасти возлюбленного, она почувствовала, как в ней все закипает. Когда подошло время бросить Скарпио слово «Куанто», попросить его назвать цену, ей показалось, что она вот-вот взорвётся. Но вместо того, чтобы пропеть ответную реплику, Скарпио бросился к ней, выхватил палантин у нее из рук, накинул его ей на голову и начал отчаянно похлопывать по нему. Дирижёр остановил оркестр. Она попыталась вырваться, но он держал ее на месте и еще долго похлопывал по голове. Она уже собиралась накричать на Тита Гоби, За то, что он испортил сцену, как вдруг он сказал, «Мария, у тебя загорелись волосы!» И протянул ей остатки длинного черного парика. Ей в нос ударил сладкий запах палёных волос. Должно быть, она подошла слишком близко к одному из зажженных канделябров, и парик незаметно загорелся. «Твои руки, с ними все в порядке?» Баритон кивнул, и она положила голову ему на плечо. Грации, Я мысленно улетела далеко отсюда». Гоби улыбнулся. «Я знаю, Кара. Ты готовилась вонзить в меня кинжал». Из зрительного зала донесся голос Франко. «Мария, тебе нужен перерыв». Она покачала головой и кивком попросила дирижера продолжать. Франко ворвался в ее гримерную, когда она снимала макияж. «Мария, ты гениальна до безумия! Ты совсем не почувствовала, как горят волосы?» Он покачал головой, а затем крепко расцеловал ее в обе щеки, густо намазанные кремом. «Ни одна опера не стоит твоей жизни, моя дорогая. Если собираешься сжечь себя заживо, прибереги это для премьеры, чтобы зрители поняли, что не зря заплатили за билет». Он подмигнул Марии, а она округлила подведенные глаза. «Я даже ничего не почувствовала, Франко». Он положил руки ей на плечи. «Будь осторожнее, Мария». Дзефирелли оглядел гардеробную, полную красных роз. В январе они, должно быть, стоили целое состояние. Он взял цветок, поднес его к носу и с отвращением отбросил, обнаружив, что у него нет запаха. «Ари собирается на премьеру?» — спросил Франко, не скрывая неодобрения. «Надеюсь», — безучастно ответила Мария. «Если Анасис упустит шанс послушать лучшее выступление в твоей карьере, он определенно тебя не заслуживает». Мария стерла с лица часть крема. «Он подарил мне квартиру в седьмом округе Парижа на день рождения». Франко развел руками. На его месте я подарил бы тебе Версаль и все равно думал, что сделал недостаточно. Он обыватель, Мария. Он не понимает, что ты — великая артистка, и что твоя тоска станет эталоном для всех других певиц». «Как считаешь, сегодня все прошло хорошо?» Франко поймал ее взгляд в зеркале. Он вспомнил, насколько уязвимой была Мария — И как сильно она нуждалась в поддержке. Ты сама знаешь, что все было прекрасно, Кара. Это представление превзойдёт только завтрашняя премьера. Мария послушно кивнула. «А теперь иди домой и ложись спать. Я приду утром, и мы вместе позавтракаем». Мария подняла воротник шубы из Чернобурки, когда швейцар открыл дверь. но это не смогло обмануть толпу, собравшуюся у служебного входа, чтобы хоть мельком ее увидеть. «Мадам Калас! Мария!» зазвучали вокруг нее голоса, и фанаты начали протягивать ей фотографии и блокноты для автографов. Это было последнее, чего ей хотелось после репетиции, и все же она с теплотой смотрела на нетерпеливые лица. Флория Тоска обязательно остановилась бы, чтобы порадовать своих поклонников, и она сделает то же самое. Поэтому Мария улыбалась и раздавала автографы до тех пор, пока не вышел швейцар и не разогнал толпу. В номере отеля ее ждал еще один чудовищный букет красных роз, а на столе — футляр с логотипом Ворцки, знаменитого антикварного дома из Сент-Джеймса. Она немного помедлила и открыла коробку. Раз Ари уже прислал подарок, должно быть, он пытался загладить вину. Внутри лежала брошь, сделанная из цветов и бабочек, подрагивающих на крошечных пружинках. Это напомнило ей украшение, которое она носила, исполняя партию турандот. Оно колыхалось каждый раз, когда она поворачивала голову, Но то было сделано из олова, а это — из белого золота и бриллиантов. Эта изысканная вещь была под стать какой-нибудь великой княгини из России. Брошь была слишком красива, а значит, это был не просто подарок на удачу. В футляре лежала записка на греческом. «Навсегда и навечно твой, Ари». Это означало, что он не придет. В день премьеры она рано проснулась и сразу же почувствовала спазм в горле. Мария открыла рот, но не издала ни звука. Она позвонила, и в комнату вбежала Бруно. Мария указала на горло, а Бруно с серьезным видом потрогала ее лоб. Кажется, у вас температура, мадам. Может, послать за доктором? Мария кивнула, шепотом попросила позвонить Франка и сказать, чтобы он вызвал замену. И в отчаянии отвернулась к стене. Пришёл врач, сделал ей укол витамина b 12 дал несколько таблеток аспирина и обезболивающий спрей для горла. Мария попыталась сесть, но у нее закружилась голова. «У вас очень низкое давление», сочувственно сказал доктор. «Возможно, это инфекция». А может, ваше тело реагирует на стресс из-за предстоящего выступления. Попытайтесь расслабиться. Вдруг вам станет лучше. Конечно, легко сказать пациенту «расслабиться», но гораздо труднее это сделать. «Как вы думаете, я смогу петь сегодня вечером?» Доктор покачал головой. «Боюсь, я не тот человек, которому стоит задавать этот вопрос, мадам Каллес. У меня тоже есть билеты на сегодняшнюю премьеру. Зазвонил телефон. Бруно ответила. По выражению ее лица Мария поняла, что на другом конце провода был анасис. Она протянула руку, чтобы взять трубку. Ага, Пиму, ты с нетерпением ждешь выступления? У меня жар. Кажется, я не смогу петь. Она услышала, как Ари затянулся сигарой. Очень жаль, Мария, ведь я проделал такой долгий путь. Мария почувствовала, как ее сердце забилось сильнее. Ты в Лондоне? Еду из аэропорта. Ты получила мой подарок? Брошь прекрасна, прохрипела она. Но еще лучше знать, что ты здесь. Конечно, я здесь. Но ты должна спеть. Мария закрыла глаза. Я спою для тебя, Ари. Хорошо. Увидимся после спектакля. Я хочу пообщаться с принцессой Маргарет. Мария почувствовала, как напряжение в ее груди спадает. Франко зашел к ней в гримерную пожелать удачи. Тебе лучше, Карисима? Она посмотрела на него в зеркало. Ему очень шел смокинг. Кажется, да, но, Франко... Мне очень страшно. Он положил руки ей на плечи и ободряюще сжал их. «Конечно, тебе страшно. Именно поэтому сегодня вечером ты будешь великолепной тоской». Мария ничего не ответила. Она боялась не выхода на сцену, а того, что, возможно, пришло время ее покинуть. Возможно, она в последний раз участвовала в новой постановке Франка. Золотые монеты почти закончились. Сегодняшний вечер станет началом конца. Она вспомнила, что рядом будет Ари, и боль утихла. Когда она перестанет петь, у нее будет жизнь вне театра. Но сегодня она должна быть великолепна, даже если это ее лебединая песня. Роль Тоски требовала актерских способностей, а не вокальной виртуозности. И хотя Мария больше не была уверена в своем голосе, Она точно знала, как сыграть Флорию Тоску. «Постарайся не поджечь парик», — улыбнулся Франко. Мария улыбнулась в ответ. «И помни, что это Ковенгарден, а не Ласкала. Если ты пропустишь пару нот, никто не заметит». «Это замечу я, Франко», — с ужасом проговорила Мария. «Именно поэтому ты, божественная Калос», Ты можешь петь для совершенно глухой аудитории и все равно будешь переживать, все ли ноты взяла. Мария повернулась и взглянула на него. Утром звонил Ари. Он специально вернулся и приедет на сегодняшний спектакль. Франко похлопал ее по плечу. Так вот в чем причина твоего чудесного исцеления. Он легонько поцеловал ее в щеку, чтобы не смазать макияж, и ушел. Прозвучал первый звонок, и Мария начала распеваться, пока Бруно и костюмерша помогали ей надеть костюм для первого акта. Приступив к арпеджио, она тщетно гадала, где сидел Ари. Он вполне мог пробраться в королевскую ложу и уже нашёптывал что-то на ухо принцессе Маргарет. Возможно, прямо сейчас он приглашает её в круиз на крестине. Мария спела последнее арпеджио, и почувствовала, как голос сорвался на до третьей октавы. Она напрягла мышцы живота и попыталась снова. На этот раз она взяла ноту, но перешла на крик. Ее сердце учащенно забилось, и она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она попыталась вспомнить, чему учила ее Эльвира. «Не концентрируйся так сильно на нотах, и страх отступит». Ты создаешь музыку, а не взбираешься на гору. Мария усилием воли расслабила плечи, попробовала снова и с легкостью взяла верхнюю до. Раз Ари пришел послушать ее пение, он будет вознагражден. В фойе тележурналист беседовал с супружеской парой средних лет, которая 24 часа стояла в очереди за билетами на галерку. «Думаете, вы сможете оттуда что-то увидеть?» — спросил репортер. Мужчина показал ему бинокль. «Я не просто так захватил с собой вот это, а главное, я точно смогу хорошо ее слышать». «Вы раньше стояли в такой длинной очереди?» Супруги покачали головами. «У нас есть все записи Калас, и мы не хотели умереть, не увидев ее вживую. Возможно, это наш последний шанс». Вы не боитесь, что сегодняшнее выступление сорвется. У мадам Калас репутация человека, который не выполняет своих обязательств. Нет смысла об этом беспокоиться. Я думаю, для пения нужно особое настроение, как и для всего остального, сказал мужчина, обнимая жену за плечи. Разве не так, Джон? Джон подтолкнула мужа локтем. Прекрати, Эрик, нас же покажут по телевизору. В любом случае, я знаю, что все будет хорошо. Почему вы так уверены? Потому что утром я погадала на чайных листьях, а они никогда не лгут. Мария стояла за кулисами, слушая дуэт Каварадоси и Анжелотти, его друга-революционера. У обоих были великолепные голоса, но Мария чувствовала нетерпение публики. Все ждали ее выхода. «Появится ли Калос? «И если появится, как она будет звучать?» «Все ее выступления были битвами». «Но это станет особенно кровавой». «Сегодня она должна не просто победить. Она должна сразить всех на повал. Второго шанса может не быть». Она услышала мелодию оркестра, возвещавшую о ее появлении. Трижды перекрестилась, а затем еще раз на удачу. Взяла корзину цветов, которую Флория Тоска только что купила на Кампу де Фьори. И, выбросив из головы все, кроме мысли о Примадонне, спешащей навстречу с возлюбленным, спела из-за кулис «Марио, Марио» и выпорхнула на сцену. Зал взорвался аплодисментами. Перед ними стояла божественная Калос — Некоторые певцы, возможно, остановились бы, чтобы насладиться восторгами публики. Но Мария была тоской. Она думала лишь о любимом мужчине. Дирижёр подал знак оркестру остановиться, пока не стихнут аплодисменты. Опустившись на колени перед алтарем и начав молиться о предстоящем вечере, она поняла, что публика успокоилась и полностью сосредоточилась на действии. Не было ни кашля, ни шороха, лишь тоска. ее Марио и две тысячи зрителей, наблюдавших за ними в темноте. Когда Кварадоси возразил, что единственные любимые им глаза были темными и страстными, как у нее, она спела строчку «О, как легко ты можешь сердце успокоить», думая о браслете всей сейфе Мария не помнила, как добралась по тускло освещённым коридорам до гримерной. Костюмерши и Бруно молча начали надевать на нее костюм для второго акта. Готовясь вернуться на сцену, она поискала иконку Богородицы, а потом вспомнила, что Минигини забрал ее ей на зло. На столе стояла коробочка с бриллиантовой брошью Анасиса. Она собиралась надеть ее на прием после спектакля. Мария открыла ее, тронула один из бриллиантовых цветков, заставив его лепестки задрожать, и комната наполнилась искорками света. «Визидарте, визидаморы», — повторяла про себя Мария, возвращаясь к улисам. Тридцать пять лет она посвятила искусству, а теперь жила ради любви. Но в чем она нуждалась больше? Мрачные бархатные драпировки, массивная мебель и приглушенное освещение комнаты Скарпия создавали впечатление роскошной камеры пыток. Жестокий барон был великолепен в старинном костюме. Напудренный парик, жилет из золотой парчи, атласные бриджи и туфли на каблуке с серебряными пряжками, благодаря которым он нависал над тоской. Когда они прижались друг к другу, Мария Тоска почувствовала знакомую смесь отвращения и желания. Она ненавидела Скарпия. Она хотела спасти человека, которому отдала сердце, Каварадоси. Она сделает все для возлюбленного, даже отдастся своему мучителю. Когда Скарпия подошёл к ней сзади и раскинул руки, будто распиная на кресте, она была покорна, как сам Христос. Но запев Визидарте, она почувствовала, что борется не с нежеланием подчиниться Скарпия, а с предвкушением мазохистского удовольствия. Мария пела великую арию, зная, что погруженный в темноту зал видит ее слезы. Она пела прощальный гимн своей карьере. Подобно Тоске, Она пела не просто для себя. Она чувствовала, что конец близок. Зрители все понимали и смотрели, как заворожённые. Подписав письмо, гарантировавшее освобождение Марио, Скарпио подошел к ней с волчьей улыбкой, которую она так часто видела у хозяина Кристины. Она могла притвориться, что съеживается, что ее ужасает то, что ждет впереди. Или же... Она могла наброситься на виновника своих несчастий. На столе, уставленном блюдами, пластиковой крой и газированной водой, замаскированной под шампанское, лежал кинжал. Когда Скарпия подошел к ней, раскрыв объятия и готовясь забрать свой приз, она подняла кинжал и вонзила ему в грудь. Он отшатнулся, а она погналась за ним, держа кинжал как копье. Стала рядом с упавшим бароном и приказала ему умереть. Наконец, Скарпия затих. Мария вспомнила, что она флория тоска, и запорхала по сцене, собирая вещи: палантин, редикюль, перчатки, которые она так вызывающе сняла. Перед тем, как задуть свечи, тоска заколебалась. Она поставила два подсвечника слева и справа от тела. Затем взяла со стола распятие, осторожно положила его на грудь Скарпия и отшатнулась, словно все еще боялась его. За последние пять минут Мария не спела ни единой ноты, но зрители были в полном восторге. Они чувствовали все оттенки эмоций, появлявшиеся на ее лице и в каждом движении. Когда занавес опустился, воцарилась тишина. Зал словно превратился в огромный собор. А затем в него ворвались звуки, которые показались Марии благословением. Она взяла за руки Рената Чиони, Каварадоси и Тита Гобби, исполнившего роль Скарпия, и вышла с ними на сцену. Мария была благодарна за их присутствие. Если бы их не было рядом, она могла бы упасть в обморок. Она улыбалась так, словно ее лицо вот-вот треснет пополам, пока поклонники бросали на сцену цветы, а Гоби целовал ей руку. Все понимали, что в этот вечер они стали свидетелями чего-то уникального, что никогда не повторится вновь. После спектакля Франко пришлось с боем пробиваться в гримерную Марии. Ее окружила толпа доброжелателей, которые соперничали друг с другом в поиске пышных комплиментов. Мария выглядела немного ошеломленной, словно только очнулась от наркоза. Франко протиснулся мимо одного из членов королевской семьи, владельца газеты и известного театрала, и подошел к ней. Он ничего не сказал. Просто опустился на колени и поцеловал ей руку. Даже в самых смелых мечтах, Я не мог представить, что ты будешь так хороша, Карисима. Никто и никогда не сможет превзойти твою тоску. В глазах Марии заблестели слезы, и он понял, как он мог не понять, почему она плакала. Это совершенное исполнение, этот великий художественный триумф, с которым никто и никогда не сможет сравниться, означал, что теперь... Она всегда будет оглядываться назад. Ее актерские способности никуда не исчезнут, но голос постепенно начнет терять силу. Пока не превратится лишь в отголосок былой славы. Он сказал: Знаешь, Кара, лучшим моментом для меня были последние пять минут второго акта, когда ты расставляла свечи вокруг Скарпия. Ты. «Великолепная актриса. Ты не спела ни единой ноты, но никто не мог оторвать взгляд от сцены. «Возможно, мне следует сняться в немом кино», — сказала она и попыталась улыбнуться. Дверь открылась, и она с надеждой взглянула туда. Франко знал, кого она ждала, и знал, что Анасис не появится на пороге.